Гютарас Рамирес Я стараюсь каждый день найти время, чтобы поиграть хотя бы на одной из своих акустических гитар. 1963 Хосе Рамирес 3 С 1882 года семья Рамирес из Мадрида делала гитары, прославившиеся во всем мире благодаря высокому качеству, мощности и тону. Одну из моделей Хосе можно даже найти в коллекции художественного музея «Метрополитен». Во время моего последнего года обучения в Менло отец собирался по делам в Испанию, поэтому я умолял его найти магазин «Рамирес» и привезти мне сувенир. Отец вернулся не с одной, а с тремя гитарами из магазина Хосе, две фламенко-гитары и одна классическая. Не знаю, как ему удалось привезти их все в Штаты, со всем остальным багажом наперевес, но моя признательность ему за этот поступок могла лишь сравниться с любовью к богатому звучанию этих гитар. Отец заплатил за них несколько сотен долларов. Сегодня они стоят тысячи, но я никогда не мог их продать. На хороших гитарах нужно играть. Папа не всегда так заботливо относился к моему увлечению музыкой. Изначально он был согласен с советом юриста полученным мной после первого ареста. «Хватит тусоваться с музыкантами». Увидев, что я поступаю в колледж, он, вероятно, подумал, «Наконец-то я встал на верный путь». Но, по правде говоря, единственной причиной, по которой я хотел поступить в колледж, было нежелание идти в армию. К лету 1964 года Джон Кеннеди был мертв. Линдон Джонсон постепенно отправлял все больше и больше войск во Вьетнам. И по возрасту я уже подходил для призыва. Мэнло была подготовительной школой для Стэнфордского университета, но мои оценки были недостаточно хороши для поступления, поэтому я получил отсрочку от первого призыва, присоединившись к Биллу Вольфу в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Вольф действительно был принят в Стэнфорд, Но выбрал калифорнийский, потому что считал, что время в колледже лучше потратить на серфинг и общение с девушками, чем на усердный труд. Я не мог поспорить с его логикой. Я ходил на уроки математики. но ну, должен же я чем-то заниматься. Плюс я знал, что это порадует отца. Несмотря на мое сопротивление Менла, я был рад, что оказался там. Благодаря этому месту я познакомился с множеством новой музыки и, несмотря на апатию к колледжу, был рад, что попал в Калифорнийский университет, потому что влился в целое сообщество музыкантов. К тому моменту я уже был достаточно опытным, чтобы предлагать другим студентам уроки игры на гитаре, а сам брал уроки фламенко у однокурсника и будущего известного драматурга Фрэнка Чина. В здании студенческого союза всегда была пара гитаристов, импровизирующих в том или ином углу, и периодически я к ним присоединялся. Я встретил одного из диджеев с радиостанции «Кампуса», и он пригласил меня выступить в студии несколько раз. Были вечера в формате открытого микрофона в местечке под названием Red Рутабага» в соседней «Айла где я пристегивал держатель для губной гармошки, надевал рабочую рубашку и джинсы и делал все возможное, чтобы походить на Боба Дилана. Там же мы с Биллом Вольфом могли сыграть блюз-каверы на гитаре с нашим другом Бобом Кренсоном, подыгрывающим нам на гармонике. Помимо Дилана, в то время на меня оказали влияние Паул Баттерфляйт blues Band и Корнер, Ray and Гловер, так что их песни я перепевал чаще всего. Пауль Баттерфляйт blues band электронный чикагский блюзовый коллектив и их гитарист Майк Блумфилд. Добивался едва ли не психоделического звучания гитары с громким сустейном. Сустейн — продолжительность звучания извлеченной ноты. Корнер, Рэй и Гловер играли смесь фолка и блюза, и получалось удивительно душевно для группы белых парней. А Джон Кернер играл на семиструнной гитаре с характерным дребезжащим звуком. Позже, когда я присоединился к Задорс, я, скажем так, Позаимствовал риф Майка Блумфилда из песни «Mallow Down Easy" для "Break on True». Еще более беззастенчиво я позаимствовал риф из малоизвестной песни Джона Кернера "Southbound Train" для "Love Me Two Times". Спустя годы я встретил Джона Кернера и рассказал ему о заимствовании наших рифов, на что он ответил, что не заметил сходства, так что думаю, я правильно сделал, что украл. Фолк, блюз, фламенко, джак-бенды. Но рок-н-ролл никогда. Это слишком просто. Слишком примитивно. Конечно, в детстве я любил Элвиса. И я ездил на велосипеде в клуб «Мальчишек Санта Моники», где бросал монетку за монеткой, чтобы послушать «Rock Around the Clock». В младших классах я даже был президентом нашего фан-клуба «Литла Ричарда». Но к моменту, когда появились The Beatles и The Beach Boys, я стал снобом. Получив музыкальное образование в Менло и Калифорнийском университете, я буквально воротил нос от электрогитары. Всё изменилось в ночь на 26 февраля 1965 года. Чак Берри был хедлайнером шоу под названием «Блюз 65» в «Цивик аудиториум в Санта-Монике» и «Вольф» убедил меня пойти. Я согласился лишь потому, что среди участников были «Легенда Блюза», «Дельты», «Скип Джеймс», «Братья Чемберс» и «Биг Мама Торнтон». Я слышал некоторые песни Чака. Они хороши, просто меня не цепляли. Но когда он вышел на сцену, эти песни обрели иную силу. Возможно, сыграла роль Травка, которую мы тогда выкурили. Но, скорее всего, это неоспоримая магия Чака Берри образца 1965 года, когда он еще не был циником и не отрабатывал выступления строго по минутам. Это был классический, пляшущий утиной походкой, быстро говорящий Чак Берри, вдохновивший множество рок-гитаристов до меня. Его энергия, волнение толпы, вся эта магия вытекала из инструмента, которого не было у моих героев фолка, блюза, фламенко и джак Бендов. электрогитары Gibson S-335. На следующий день я взял свою первую мексиканскую акустическую гитару в ломбард Ace Loans в Санта-Монике, чтобы обменять ее на вишнево-красный Gibson S-335. Точно такую же, как у Чака. С тех пор она и стала моим постоянным инструментом. Но ее цена была намного выше, чем я мог себе позволить. Взамен парень из ломбарда предложил мне Gibson SG Special начального уровня. Я не хотел уходить с пустыми руками. По крайней мере, это гибсон, а еще, по крайней мере, красный. То, что я буквально поменял акустику на электрогитару, стало поворотным моментом в моей жизни. Но следующие два месяца наполнились не менее значительными и поворотными эпизодами. Во-первых, я впервые попробовал психоделики. Во-вторых, я вновь стал общаться со своим старым школьным другом Джоном Дэнсмором. В старшей школе университета, уни, Джон был на год старше меня, когда я был первокурсником, поэтому мы не особо общались. Затем я перевелся в среднюю школу Палисейтс, Пали, на втором курсе, а затем в Менло. Но мы с Джоном были связаны через общего друга по имени Боб Бруннер который учился в моем классе в университете и играл в школьном джаз-бенде с Джоном. Другой общий друг, Грант Джонсон, который позже будет работать с Джином Винсентом и Джексоном Брауном, был блестящим клавишником. Вырос на уроках музыки мамы, профессиональной виолончелистки. Друзья его мамы были первоклассными джазовыми музыкантами, и они регулярно собирались дома у Грантов, чтобы джемовать. На этих тусовках мы с Джоном более-менее и узнали друг друга. Но наша разница в возрасте в один год не позволила нам тогда расти вместе. Плюс он был куда сильнее увлечен джазом, чем я. Никогда бы не мог представить себе, что мы будем играть в одной группе. Уже не помню, как мы с Джоном вновь стали общаться, но мы с ним, Бобом, Грантом и Вольфом Собрались в небольшую компанию друзей и часто шатались под джаз-клубам Лос-Анджелеса в упоротом состоянии. Мы провели немало ночей в Донтес в Северном Голливуде или с Шеллис Манехол, принадлежавшим барабанщику Шелли Менну. Видели таких великих людей, как Мингус, Уэс Монтгомери и Рахсан Роланд Кёрк. Рахсан Роланд Кёрк, 1935. -й. 1977. Слепой американский джазмен мультиинструменталист, одновременно игравший на трех саксофонах. Вскоре Грант предложил создать собственную группу Psychedelic Rangers Боб играл на басу, Грант на пианино Джон, понятное дело, на барабанах, а мы с Вольфом на гитарах. Все это с натяжкой можно назвать группой. На самом деле мы просто искали повод поджимовать и принять кислоты. Мы никогда не играли концерты, и единственная песня, которая у нас была, называлась «Паранойя». Грант написал ее под вдохновением от моего страха быть уличенным в употреблении наркотиков после предыдущих арестов. Вы выходите из-за двери, выключаете свет, ваши руки подергиваются, и ваша голова кажется легкой, О, огни на этой машине кажутся слишком яркими, не так ли? Твои глаза красные, а твоя кожа белая. И эта черно-белая лихорадка встревожила тебя. Паранойя! Летом 1965 года мы с Вольфом решили отказаться от Калифорнийского университета и вместо этого перевелись в лос анджелесский Я чувствовал, что получил уже все, что мог, от музыкальной сцены «Санта-Барбары». «Гораздо интереснее было происходящее в Лос-Анджелесе, а математика есть математика. Действительно, какая разница, где у меня проходили занятия?» В итоге мы с Вольфом стали играть на гитарах в другой группе — «Клаудс», «Облака». Что было возвращением к нашим фолк-корням? Идеологом коллектива стал певец-гитарист, по совместительству актер и «Заставь это бобру» Дэвид Кент, написавший все наши песни и более успешно копировавший Боба на чем я. Дэвид был старше нас с Вольфом, поэтому имел обыкновение командовать нами, но при этом действительно талантливым автором песен. Единственные слова, которые я помню из песни «Praing Mantis Мазер», звучали примерно так. «О, ты, молящаяся мать-богомол, с крыльями из серебряного шелка, пытаешься кормить малышей, но израсходовала все свое молоко. Клаудс записали несколько песен на Голдстар Studios в Голливуде, прямо как Ричи Валенс, The Роннетс и Зе Райтоуз До нас и The Бич Бойс, Рамонс и Чарльз Мэнсон. Чарльз Мэнсон, 1934-2017. Американский преступник, создатель и руководитель деструктивной секты «Семья» члены которые в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. В 1970 году вышел альбом песен Мэнсона «Lie – The Love and Terror Cult», составленный из демозаписей, сделанных им до ареста. Альбом коммерчески провалился. «После нас». Но наше демо вообще не вызвало интереса у лейблов, и, насколько я помню, мы даже и концертов не сыграли тем временем джон присоединился к Зедорс и пригласил нас с вольфом на прослушивание на их вакантную должность гитариста облака как это всегда бывает плавно рассеялись с присоединением к зедорс было все труднее изображать интерес к учебе в колледже я ходил на курсы психологии но не намеревался становиться психологом я ходил на курсы по матанализу но не собирался когда либо становиться человеком, которому платят за расчеты. Единственное, чему я действительно уделял внимание, это уроки индийской музыки, потому что искренне собирался стать музыкантом. После моего пропуска почти целого семестра математического анализа профессор сообщил, что вынужден отчислить меня. Я умолял, торговался с ним и договаривался, что если я получу хотя бы пятерку с минусом на выпускном экзамене, он поставит мне четверку за семестр. Два дня подряд я не ложился спать, пичкая себя удобным для глотания метедрином. И я мог сдать этот гребаный тест. Однако вскоре после этого я получил отсрочку от второго призыва, и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе больше никогда обо мне не слышал. Я никогда не сообщал родителям об отчислении. Но к моменту, когда они это поняли, у Зедорс уже были золотые альбомы, так что они за меня особо не беспокоились. В пути от бесцельного математика до профессионального музыканта «Красный Гибсон» SG Special, приобретенный мной «Вейс Лонс», всегда был со мной. Это гитара, на которой я играл в первой группе, гитара, благодаря которой я оказался в «The Doors, гитара, с которой я всегда появлялся на наших ранних живых выступлениях. Гитара, помогшая мне написать «Light my fire», гитара, на которой я играл большинство песен с первых двух альбомов The Doors. Это помогло мне встать на жизненный путь, найти свое истинное предназначение. Через несколько лет гитару украли из офиса The Doors. Она не отличалась какими-либо особенностями, поэтому невозможно было как-то ее отследить или даже распознать. Да и зачем мне записывать себе серийный номер дешевой гитары из ломбарда? Если она все еще у того владельца, я уверен, что ее обладатель даже не представляет, что у него один из самых значительных артефактов всей моей жизни. Но, честно говоря, я никогда не оплакивал потерю этого инструмента, лишь отправился за покупкой другого SG. Эта гитара отыграла свою роль. Предмет не имеет значения. Музыка имеет. Я просто надеюсь, что тот, у кого она сейчас есть, все еще играет на ней время от времени.